«Где-то в это же время кабинет директора казино Эльдорадо». Михаил Градов боялся шевельнуться. Господин бушевал. Пять последних дней казино несли убытки. Пока небольшие, но если так продолжится и дальше... Он передернул плечами. Самое поганое, они не заметили ничего подозрительного. Везунчики, которые выигрывали крупные суммы, были обычными и не мухлевали. Руки всегда на виду, магические детекторы не реагировали, все чисто, но в то же время их невероятная удача ломала все законы вероятности. Три дня подряд, разные люди, крупные выигрыши. «Включи запись», — велел господин и тяжело опустился в кресло. На мониторе перед ним начало транслироваться видео. Господин пристально смотрел на экран, не моргая. Первое видео закончилось, началось второе потом третье. Господин тяжело вздохнул, закрыл глаза и включил первую запись с самого начала. Прошло минут тридцать, когда господин вдруг подался вперед, почти прижимаясь лицом к монитору и расхохотался. «У них один костюм, один костюм, точно такой же, как был на том идиоте с мешком. Вы его пробивали?» «Ну да, чтобы внести в черный список», — ответил Михаил. Он в ту же ночь в тюрьму загремел, отследить его было легко. «Изучите его окружение», — приказал господин. «Никакого криминала, просто занесите всех его знакомых в черный список. Всех без исключения. Понятно?» «Да». Если бы Крабогном узнал, что один единственный костюм и огорченный боцман разрушили всю его гениальную затею, то он бы разорвал костюм на тысячу кусочков. А Боцману до конца его жизни подкидывал дохлых крыс.